Куш собрал женщин, прислуживавших принцу, которые тоже сошли на берег с Дао. Это были две молодые девушки, стройные и грациозные под множеством свое в черной одежде. Руки и ноги их были прекрасно очерчены, выкрашены хной, пальцы украшены кольцами с драгоценными сапфирами и изумрудами. Женщины часто хихикали, что раздражало Дориана, а их служанки галдели, как стая скворцов, Дориан обрадовался, когда Куш всех их усадил в первую запряженную буйволами повозку. Дориан Атахи отвела ко второй повозке. Буйволы были белые, с широко расставленными рогами и массивным горбом за плечами, как у верблюдов, которых Дориан видел на рисунках в библиотеке в Хайуэлде. Он хотел бежать за повозкой, но Куш остановил его, положив на плечо пухлую руку. На каждом пальце Евнуха были золотые кольца и самоцветы, вправленные в эти кольца, ловили лучи яркого тропического солнца и слепили глаза. «Поедешь рядом со мной», — сказал Куш высоким женским голосом. Дориан собрался возразить, но Тахи больно ущипнула его за руку. Дориан истолковал это как предупреждение. Куш влиятельный человек, и его нельзя сердить. Процессия повозок оставила берег и, обогнув окраины порта, углубилась в сельскую местность. По узкой пыльной дороге повозки катили в глубину зеленого острова, мимо рощ колышущихся кокосовых пальм и лесов диких смоковниц. На ветвях сидело множество ярких пестрых попугаев и диких зеленых голубей. Птицы жадно поглощали спелые плоды. Дориан никогда еще не видел таких птиц. Он следил за их сверкающим красками полетом с удивленными восклицаниями. Куш внимательно разглядывал мальчика блестящими черными глазами почти утонувшими в складках жира. «Кто научил тебя, о, Франк, говорить на языке пророка?» – неожиданно спросил он. И Дориан со вздохом дал ответ, который ему наскучило повторять. «Ты мусульманин? Или правду говорят, что ты неверный?» «Я христианин!» – гордо ответил Дориан. Куш сморщил жирное лицо, как будто попробовал незрелую хурму. «Тогда почему у тебя волосы того же цвета, что были у пророка? Или это обман? Какого цвета у тебя волосы? Почему ты их скрываешь?» Дориан поправил накидку на голове. Постоянные вопросы о волосах раздражали его, ведь вокруг столько интересного. Ему хотелось, чтобы толстяк оставил его в покое и позволил любоваться окружающим. «Покажи волосы!» — настаивал Куш и протянул руку к накидке. Дориан попытался увернуться, но Тахи прикрикнула на него, и он позволил Кушу поднять ткань со своей головы. Куш изумленно смотрел на густые вьющиеся локоны, упавшие Дориану на плечи и сверкавшие на солнце, как огонь в высокой траве. Пассажиры, ехавшие в задней повозке, заохали, призывая Аллаха в свидетели такого чуда. И даже погонщики буйволов, шагавшие рядом с высокими колесами повозок, повернули головы и посмотрели на Дориана. Дориан Тороплеева прикрыл голову. Милей дальше извилистая дорога вышла из леса. Впереди показались высокие глухие стены Зинана. Они были сложены из коралловых глыб и выбелены до ослепительности. Окон не было. Единственным проемом оказались ворота из резного тика, украшенные сложным рисунком ягод и листьев. Ислам строжайше запрещает изображать людей и животных. При приближении маленького каравана... Ворота отворились И повозки проследовали в закрытый запретный мир Зинана В обитель женщин Их детей и охраняющих их евнухов Ни один взрослый мужчина, кроме принца, не мог войти сюда Нарушителю грозила смерть У ворот встретить процессию и повозок с буйволами Собрались женщины и дети Многие из них с самого детства не покидали этих стен И любое развлечение приносило им радость Они болтали друг с другом, возбужденно вскрикивали и разглядывали повозки, надеясь найти незнакомые лица. «Вот он, вот он, правда он Франк, у него действительно рыжие волосы, не может быть!» Здесь, в Зинане, женщинам позволено ходить не закрывая лица. Принц мог выбрать в свои владения любую девушку, и большинство женщин были молоды и красивы. Цвет их кожи от лилого черного через все оттенки корицы. Золото и янтаря доходил до мягкого, масляно-желтого. Дети плясали вокруг, захваченные общим возбуждением. Младенцы на руках у нянек вплетали свой рёб в общий шум. Женщины толпились, напирая друг на друга, чтобы лучше рассмотреть Дориана, который спрыгнул с повозки и вслед за кушем двинулся по лабиринту дворов и закрытых садиков. Всюду были богатые мозаичные полы и сложные арки. Вделанные в стены морские раковины образовали затейливые рисунки. Были здесь и водоемы с тростником и лотосом. Под водой плавали разноцветные рыбы, а над водой висели стрекозы и парили яркие зимородки. Маленький белый неверный, с зелеными дьявольскими глазами, Куш сделал вид, что сейчас ударит их своим длинным посохом, но он улыбался и не делал серьезных попыток разогнать сорванцов. Они быстро миновали самую роскошную и красивую часть Зинана и оказались в более обветшалой части, позади главных зданий. Очевидно было, что это настоящие трущобы. Сады неухоженные, стены грязные и не выкрашенные. Они миновали заброшенные развалины с заросшей тропической зеленью, и оказались у полуразрушенного здания. Куш провел своих подопечных к маленькой, но прочной двери и приказал войти. Они вошли в большую жилую комнату, темную и не очень чистую. Стены выпочканы сажей, пыльный пол усыпан пометом ящериц и крыс. Куш закрыл за ними дверь и повернул в замке тяжелый ключ. Тахи через маленькую решетку в двери крикнула ему. «Зачем ты нас запер?» «Мы не пленники и не преступники!» Могущественный принц Абду Мухаммад Аль-Малик приказал не дать ребенку сбежать. «Да куда он сбежит?» кушни обращая внимание на ее протесты, ушел, уведя большинство за собой. Некоторое время кучка детей принца насмехалась над пленниками через решетку, но скоро это им наскучило, и они тоже убежали. Когда все стихло, Дориан и Тахи принялись осматривать свое жилище. Кроме большой гостиной, здесь были спальни и небольшая кухня с открытым очагом. Рядом с ней комната для мытья с наклонным выложенным плиткой полом. Наклон ввел к отверстию для стока, а еще дальше уборная с накрытыми крышками бодьями. Мебель почти не было, циновки из тростника и шерстяные ковры, чтоб сидеть. На кухне чаны, кувшины с водой. Есть, конечно, придется пальцами, как принято у арабов. Свежая вода поступала из большой керамической цисцерны для сбора дождевой воды. Дориан посмотрел на отверстие в крыше кухни, куда уходил дым. «Я могу легко вылезти отсюда», — похвастал он. «Если ты это сделаешь, куш побьет тебя своим посохом», — сказал Тахи. «Так что даже и не думай, помоги мне очистить этот свинарник». Пока они подметали полы метлами из пальмовых листьев, а потом отскребали эти полы морскими раковинами, Тахи объясняла Дориану порядки Зинана. После развода Тахи нянька детей принца жила в Зинане и отлично разбиралась в жизни этого закрытого сообщества. Все последующие дни она делилась с Дорианом своими знаниями. Принцу Абдмухамаду Аль-Малик ушел четвертый десяток. Его старший брат Калиф опасаясь своего приемника, не разрешал принцу жениться до 20 лет. Поэтому старший сын принца был лишь чуть старше Дориана. Его звали Заян Альдин, и как и Дориан, он еще не достиг половой зрелости и жил с матерью в Зинане. «Запомни его имя», – наставляла Тахи, – «как старший сын принца он очень важен». Потом она перечислила остальных сыновей принца от разных жен и наложниц. Но их было столько, что Дориан и не пытался запомнить. Девочек Тахи даже не упомянула. Они никакого значения не имеют. Шли недели. Казалось, принц забыл о рыжеволосом мальчике-рабе. Дориан и Тахи ничего не знали о том, что происходит за стенами Зинана. Каждый день под птичьим взглядом куша не приносили им порцию риса, мяса и свежей рыбы, и выносили мусор из кухни и бадьи из отхожего места. В остальном Тахи и Дориан были предоставлены самим себе. В главном покое их дома забранные решеткой окна выходили в сад. Чтобы развеять скуку, Дориан и Тахи много времени проводили у них, рассматривая со своего наблюдательного пункта проходящих обитателей Зинана. Тахи удалось показать Дориану Заяна Альдина. Это был рослый, толстый мальчишка, выше всех своих братьев и сестер. Фигура у него была нескладная, кожа желтоватая, рот капризный, губы вечно надутые, а вокруг глаз темные круги, как синяки. «Заян любит сласти», — объяснила Тахи. Под коленями и на сгибе локтей у мальчика синевато-серые пятна, и ходит он косолапо, расставив ноги чтобы бедра не терлись друг от друга, раздражая кожу. Когда бы Дориан его не увидел, Заяна окружались десяток братьев и сестер. Однажды утром он видел, как эта свора гнала по лужайкам маленького мальчика и прижала к наружной стене Зинана. Мальчика подтащили к Заяну, который не утруждал себя погоней, но подошел в перевалку, когда все было кончено. Тахи тоже смотрела и сказала Дориану, что мальчик – сын одной из младших наложниц принца, и поэтому законная добыча старшего сына первой жены. Дориан, который по своим отношениям с Уильямом все знал о правах первенца, посочувствовал мальчику. Глядя, как Заян крутит тому уши, заставляя опуститься на колени, мальчик плакал от страха. «Наказание за то, что ты сделал, будешь моей лошадью» громко сказал Заян и заставил мальчика опуститься на четвереньки. Потом он всей тяжестью плюхнулся на спину ребенку. У него в руке был хлыст, сделанный из пальмовой ветки, с которой сорвали листья. «Скачи, лошадь!» – приказал он и стеганул мальчика по заду. Ветка гибкая и хлесткая, издала при ударе громкий звук, и мальчик вскрикнул от неожиданности и боли. Он на четвереньках двинулся вперед, а Заян подскакивал на его спине. Остальные дети с насмешками и криками двинулись следом, подгоняя лошадь. Некоторые подбежали ближайшим кустам за ветками. Один из них задрал одеяние мальчика и обнажил его коричневый зад в красных полосках. Они дважды прогнали малыша по всей лужайке. Когда жертва наконец свалилась под тяжестью Заяна и лежала в жесткой траве, все лицо мальчика было залито слезами. Колени он стер до крови. Заян небрежно пнул его и увел детей. Немного погодя, мальчик с трудом встал и, хромая, ушел. «Ах, разбойник!» – в ярости сказал Дориан. Он не мог вспомнить арабское слово и воспользовался английским. Тахи пожала плечами. «Коран говорит, что сильные должны защищать слабых!» Снова перешел Дориан на арабский. Тахи посетовала. «Не говори этого Зияну Альдину. Ему это не понравится». «Я бы сам на нем проехался!» сердито сказал Дориан. «И посмотрел бы, придется ли ему это по вкусу». Тахи сделал жест, отвращающий зло. «Даже не думай, держись подальше от Заяна Альдина». Предупредила она, он очень мстителен и уже ненавидит тебя за милость, оказанную принцем. Он может причинить нам много зла, даже Куш боится его, потому что однажды Заян станет правителем».